либо рухнуть прямо на избитой колдобинами лесной дороге, переломав ноги себе и ребра своей хозяйки, которая имела несчастье оказаться на его серебристой спине в качестве седока. Мне, то есть. Я буквально приклеилась к седлу, крепко сжав конские бока коленями, и низко пригнулась к самой шее глефа, едва успевая уклоняться от низкорастущих веток деревьев, поскольку на такой скорости даже тоненькая ветка могла ожечь лицо не хуже хлыста. Черный жеребец вместе с седаком Данте мелькал где-то впереди, а из-за спины доносился виртуозный мат в Вилькином исполнении, смысл которого сводился к тому, что мы с Данте два редкостных идиота, каких еще поискать надо. Причем ладно бы рисковали только собой. Нет еще надо и окружающих втянуть. Я хотела было съязвить, что вильку-то как раз за собой никто не тащил, но на полном скаку я не рисковала даже оборачиваться, дабы не получить по затылку особо подлой веткой, так что все реплики пришлось оставить при себе. К счастью, ненадолго, поскольку мне надоело мчаться на спине Грефа в качестве мешка с поклажей и я решила взять дело в свои хрупкие женские руки. К сожалению, на рывки поводьев норовистый скакун прореагировал соответственно, то есть никак. Поэтому я, озлившись, резко рванула поводье на себя. Глев возмущенно заржал и встал на дыбы, а я, не удержавшись, ласточкой вылетела из седла и, пролетев по воздуху примерно с сожень, хлопнулась прямо в низенькие кустики на обочине дороги, которые хоть и смягчили падение, но взамен наградили меня ссадинами и царапинами по всей спине. «Ева, ты как, в порядке?» Вилька соскочила с тумана и подбежала ко мне, выуживая мое слабо сопротивляющееся тельце из густого кустарника, теперь уже наполовину облетевшего и ощерившегося сломанными веточками.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 Вилька только сочувственно похлопала меня по руке, когда впереди, на дороге, послышался вначале стук копыт, а потом из-за деревьев показался встревоженный нашим отсутствием Данте на Белогривом. Окинув взглядом место происшествия, он негромко спросил. «Девушки, что у вас тут случилось-то?» «Да вот, Глев Еванику сбросил», — незамедлительно сдала подруга моего коня который продолжал ошиваться вокруг меня с крайне виноватым видом. На мой укоризненный взгляд она пожала плечами и ответила. — А что? Я же не соврала. — К тому же тебе крупно повезло, что ты угодила в кусты. А если бы шею свернула? — Так, мне все ясно. Данта слегка нахмурился, машинально наматывая на кулак поводья.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 продолжая преданно стоять рядом со мной. Черные брови Данте удивленно поползли вверх, а я очаровательно улыбнулась. Понимаешь, Белогрива и Глеф стали чем-то вроде друзей-соперников, и разлучить их будет непросто. А то, что Глеф меня сбросил, это не совсем верно. Я сама виновата, что на полном скаку пыталась заставить его остановиться.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 Хмыкнула я, пытаясь влезть в седло эльфийского жеребца. С первого раза не вышло, а во второй Данте попросту подсадил меня, за что заработал мой возмущенный взгляд, а я яркий румянец на щеках. Вилька деликатно промолчала, птицей взлетая в седло тумана, после чего мы продолжили прерванный путь, правда на более низкой скорости, рисковать не хотелось никому.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 что мы приближаемся к легендарной химеровой пустоши. Любое нормальное разумное существо, к которому, помимо всех прочих, относится и человек, услышав подобные названия, непременно поинтересуется, чем же вышеупомянутая пустошь столь легендарно и что это такое вообще? Но ответа обычно дожидаются не нескоро. Вначале... Личность, к которой обратились с подобным вопросом и хотя бы примерно знающие на него приблизительный ответ, напустит на себя скорбный и одухотворенный вид и таинственно помолчит, возведя глаза к небу или к потолку, в зависимости от того, где именно был задан сей вопрос, после чего загробным голосом возвестит, что это страшная тайна передаваемые из поколения в поколение. Если же на раскрытии тайны настаивают, начинается планомерное выкладывание определенной версии происхождения сего названия. Лично я мельком слышала как минимум четыре. Причем все они отличались от настоящей настолько же, насколько захудалый валенок отличается от княжеского сапога, расшитого самоцветами. Самой распространенной была версия о том, что когда-то на месте Химеровой пустоши располагался богатейший и прекраснейший во всем русском княжестве город, который настолько возгордился своей красотой и значимостью, что в один прекрасный или ужасный – это с какой стороны посмотреть – день Всевышний прогневался на жителей и обратил их всех как одного страшных чудовищ.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 Это попросту небольшая равнина, заросшая диким вереском и чахлыми кусточками, среди которых обожают селиться малые иглохвостые василиски, довольно-таки занимательные существа, на самом деле имеющие мало общего с обычными василисками. Но прозваны и так, из-за того, что днем они обращаются в камень, а ночью оживают и выходят на промысел. Теглохвостые василиски весьма похожи на уменьшенных крылатых драконов, легко могут унести с собой не сильно упитанного взрослого человека. Да вдобавок ко всем прелестям у этого вида нежити на хвосте растет ряд острых отравленных шипов, которые сии милые зверюшки без всякого стеснения мечут в противника или же в потенциальную жертву. В общем, Химерово-пустошь – место совершенно потрясающее. Как раз для таких больных на голову искателей приключений, как мы. Благо серого урочища в свое время нам показалось недостаточно. Вот поэтому здесь и сейчас мы с убийственной целенаправленностью проезжали по богам и людьми забытой дороги, проходящей всего лишь в полуверсте от столь популярного в наши дни местечка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 После серого урочища тебе, по идее, вообще бояться нечего. Виль, не издевайся, пожалуйста. Твой прадед прошел две войны, а умер от того, что на старости лет набрался гном его самогона и полез объезжать норовистого жеребца. Вот и мы точно так же можем свернуть шею в самом неподходящем месте. Так что я не была бы столь уверена, что тут с нами ничего не стрясется. Потому что в компании с вами двоими это в принципе невозможно, — резонно возразила я, поправляя на поясе длинный гномий кинжал в потертых ножнах. После того, как мой любимый меч безвозвратно сгинул в катакомбах под закатным пиком, я все никак не сподоблюсь обзавестись новым, то одал живую меч у знакомых, то обхожусь исключительно магией.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 который сейчас покоился в ножнах на моем поясе. — А прадед мой был человеком не то, чтобы слишком умным! — закончила Вилька и выжидающая уставилась на меня. Я же поняла, что в очередной раз пропустила как минимум половину Вилькиной тирады мимо ушей, и сейчас мне это аукнется. — Ева, ты опять меня не слушала! — с праведным возмущением. — воскликнула Вилья, направляя тумана поближе к Глефу, дабы беспрепятственно суметь дотянуться до моего затылка. Промазала, поскольку я привычно пригнулась, зато ее жеребец схлопотал хлесткий удар хвостом по крупу от Глефа. Туман обиженно заржал и попытался было пойти на таран, но в назревающий конфликт вмешался Данте склинившись между нами на мощном белогривом, при виде которого наши с скакуны моментально притихли. «Девушки, о чем спор?» «Ни о чем», — одновременно ответили мы и синхронно сверкнули зубами в широких улыбках, продолжая выразительно поглядывать друг на друга. ты судя по всему, понял, что тут имеет место милая семейная разборка в которой он, с большой долей вероятности, может оказаться третьим лишним, то есть крайним. Поэтому он многообещающе улыбнулся нам обеим и нарочито ласковым голосом произнес. «Значит так, будете пререкаться, отправлю вас по домам». «Да хоть сейчас!» – в один голос счастливо отозвались мы выражая полную готовность отправиться в обратный путь немедленно. Аватар, видимо, не ожидавший от нас столь редкой согласованности, ехидно уточнил. Пешком! Мы с Вилькой перемигнулись и, остановив коней, дружно соскочили на землю, одновременно протягивая повозье, удивленному таким поворотом событий Данте. Начала комедию Вилька по праву старшей. «Данте, тумана надо кормить почаще и выводить погулять по вечерам, иначе он форму потеряет. Только морковкой его с рук не корми, он ее очень любит, может, с пальцами отгрызь». Глаза аватара удивленно расширились, но тут в разворачивающееся действо вступила я, буквально впихивая в руки Данте узду Глефа. «Значит так. Глефа одного в конюшне не оставлять, снесет к лешему все перегородки, заново отстраивать замучаетесь. Оседлывать подходи только сам, иначе конюха будете от стропил отдирать И вообще, удачи тебе в великом деле спасения Андариона, а мы пошли. Мы с Вилькой, с трудом удерживая до за серьезные выражения на лицах, сделали опешившему аватару ручкой, и, развернувшись кругом, летящей походкой двинулись по дороге в обратном направлении, беспечно болтая о том, какие вкусные у метара и как нам их не хватает. Терпение Данте хватило ровно на 10 секунд, после чего за нашими спинами послышалось недовольное ржание Белогрибова, встающего на дыбы, потом топот копыт, а еще через несколько мгновений. Данте подхватил меня с земли и втащил на седло перед собой, для надежности придерживаясь свободной рукой за талию. Он прижал меня к себе и спокойно начал. «Ева, если ты всерьез решила...» Договорить ему не дал хохот Вильке, который все-таки прорвался через маску невозмутимости, характерной для эльфов. «Данте, ты купился!» Причем с потрохами!» Моя подруга восторженно хлопнула себя по колену и с улыбкой прошествовала к туману. «Господи, Данте! Да мы же тебя разыграли! Понимаешь, если уж мы с Евой согласились помочь, то по-дурацки мы точно не уйдем. Так что расслабься!» «Ева!» Данте посмотрел на меня, скользя изучающим взглядом по моему лицу которая уже расплывалась в довольной улыбке. «Вот те крест пошутили!» — хихикнула я. «Не делай ни малейшей попытки слезть с Белогривого!» «Данте, мы с Вилькой по жизни такими шпильками перебрасываемся. Так что чем скорее ты к этому привыкнешь, тем лучше!» «Но раньше...» «Раньше мы были загружены до нельзя, совершенно другими проблемами!»